Глава пятьдесят восьмая «Я так и знал!» Взревел я. «Я знал, что здесь то, чего не может быть!» По второму этажу летали бабочки. Большие, зеленые и отвратительно плотоядные, но, к счастью, их было мало, и они были глупые. «Посмотри на этих бабочек. Мне кажется, укус такой твари разносит проклятие, как москиты желтую лихорадку». В Танфере... Почти никто не знает про москитов. Но на островах о них можно услышать от туземцев, если прислушаться, когда они с вами заговорят. «Ну, так зажги свечи!» Белинда не просто советовала, она настаивала. Но зажигать свечи было еще не время. Сначала я открыл свой любимый чулан, достал оттуда безобразный нож и предложил его Белинде. «Если кто близко к тебе подойдет, можешь вырезать у него на лице свои инициалы». Для себя я выбрал нож с таким длинным лезвием, что он напоминал короткий меч. Я направил острие в сторону комнаты конфетки. Я вошел первым. Вид у меня был совершенно дурацкий. Я сразу столкнулся с нашим незваным гостем, с этим чудовищем, которое почти без усилий подняло конфетку к самому потолку. Он закрепил веревку и напоминающий плаху кусок бревна на перекладине, оставшийся торчать после ремонта. Его толкало проклятие, и он собирался угрохать конфетку прямо на месте. «Он растет на глазах», — прошептала Белинда. «Я не мог рта раскрыть. У меня язык прилип к гортани». Человек продолжал двигаться, несмотря на воздействие покойника. Проклятие давало адскую силу. Почему конфетка не убежала от него? Покойник замедлил бы шаги убийцы, и он бы ее не догнал. «Ух, Белинда, не смотри этому чудищу в глаза! У меня такое чувство, что если он положит на тебя свой зеленый взгляд, ты пропала!» «Хорошо». Она не нервничала. «Моя девочка Белинда не из таких. Она невозмутима, как ее папочка». «Ты зажжешь свечи или дашь этим насекомым одолеть меня?» Из угла рта злодея вылетали бабочки. «Я зажег серную свечу от обычной свечки». которую захватила с собой Белинда и поставил на пороге. Когда я ставил вторую свечу, негодяй заметил, что он здесь не один. Боже, какой он был огромный! Вроде плоскомордого, только еще крупнее. И где Уинчилл его отыскал? Такое громадное существо не должно бегать на свободе. Он медленно повернул голову. «Почему ты не пырнешь его, Гаррет? Тебе нравится тянуть время?» «Да, потому что у меня слишком много совести. А в этот раз еще потому, что я совсем растерялся». «Этого не могло быть. С убийцей девушек разделались у гулера. Сейчас я уже должен был лежать в постели, может, даже спать». Гигант поднял конфетку вверх ногами так высоко, что только голова ее касалась пола. И тут он выпустил из рук веревку. Веревка со свистом скользнула по плахе, и конфетка плюхнулась на пол. Хотя во рту у нее торчал кляп, она начала издавать какие-то звуки, будто пытаясь произнести мое имя. Я надеялся, что она не хочет меня о чем-то предупредить. У меня не было времени выуживать из нее это предупреждение. Гигант засверкал зелеными глазами. И стал изрыгать бабочек. В основном тоже зеленых. Старик Дракир любил зеленый цвет. Прямо у нас на глазах гигант начал стареть. Каждую минуту он становился старше на несколько лет. Рост его тоже уменьшился, хотя, чтобы добраться до него, мне надо было подставить лестницу ступенек в пятнадцать. Он приглядывался к Белинде. Он тяжело задышал, будто бежал против урагана. Он пыхтел и хрипел. Бабочки полетели у него из ноздрей. Довольно глупые насекомые, или заклинание в этой части было плохо продумано. Почти все бабочки летали за убийцей. Я держал перед ним зажженную серную свечу. Бабочки не доставали меня через марлю. Правда, ему, похоже, было все равно. Он не отрывал взгляда от Белинды. «Не смотри этому негодяю в глаза», — напомнил я ей и отодвинулся в сторону. Я встал на колени и пополз вперед. Негодяй продолжал проделывать свой леденящий душу фокус. Я перерезал ему сухожилие за правым коленом и левой лодыжкой, До него не сразу дошло что к чему, но он упал. Затем снова стал подниматься. Я проткнул ножом его правую ладонь и пригвоздил ее к полу. Белинда вонзила нож в левую ладонь. «Попробуй заткнуть ему рот кляпом, Гарретт!» В ней играла кровь Контагью. Нарастающая боль и повреждения сломили гиганта настолько, что проклятие ослабело. Тут за дело взялся покойник. Злодей словно окаменел. Откуда-то совсем издалека долетел шепот, будто доносимый встречным ветром. «Ты пришел вовремя!» Я освободил конфетку. «И зачем ты развлекаешься с этими извращенцами? Нет, чтобы найти нормального, приятного парня вроде меня». Конфетка меня обняла. Она не проронила ни слова, даже когда Белинда пошутила. «Может, она подумала, что тебя уже прибрали к рукам?» Конфетка только теснее прижалась ко мне, словно решила никогда не отпускать. Бабочки порхали вокруг, как пьяные. Я тоже стал задыхаться от серного дыма. Насекомые садились на обнаженные руки конфетки и звали своих сородичей. Я опять подумал, вдруг эти маленькие черти переносят проклятие. «Пошли отсюда! Запрем этих тварей здесь, со свечами!» Я решил, пока покойник занят... Незаметно пронести несколько свечей и в его комнату, исключительно ради эффекта. Беринда стала помогать конфетке, хотя и не очень любезно, я взглянул на нашего незваного гостя. Из его приоткрытого рта все еще выползали бабочки. Нельзя оставлять его здесь, сказал Беринда. Почему? Он сдохнет. Туда ему и дорога. Пошевели мозгами, гений. В самом деле. Наступит твой черед нас пугать. Не вмешивайся. Я заворчал, мне стало противно. Если злодей умрет, проклятие может перейти только ко мне. Не думаю, что это будет так уж здорово. Надо, чтобы он оставался без сознания, а то он может покончить с собой. У меня возникло внезапное убеждение, что проклятие привело Увинчила в заведение Гуллера, чтобы он отвлек внимание от покушения на конфетку. Покойник просигналил. Я могу его удержать. «Как ты удерживал его, когда я вернулся?» Свежее его, если тебе будет от этого легче». «Хорошо». Я заглянул в комнату конфетки. Дыхание негодяя улучшилось. Пол был устлан бабочками. Только некоторые из них проявляли признаки жизни. Я сказал. «У меня возникла идея. Пусть проклятие перескочит на покойника». Тогда он будет... Тогда он будет разговаривать с тобой напрямую. Ты практично до ужаса. Я развязал моток полотняной на и принялся за нашего злодея. У меня ушел весь моток. Затем я еще вставил ему в рот кляп. Потом я избавил его от серных свечей и дал Белинде свою дубинку. Если он пошевелится, сразу же тресни его. Куда ты идешь? За тупом, чтобы они убрали отсюда нашего гостя. Но до этого дела не дошло. По крайней мере, тогда.